Мы видим сильную борьбу между греческой и латинской церковью за господство в Болгарии и колебания самого Бориса между этими двумя влияниями. Если бы Борис был только что окрещен Кириллом и Мефодием, то несколько странным является его обращение в 866 году в Рим с вопросами, относящимися до новой религии. В этих вопросах упоминается о разных проповедниках в Болгарии, но не сделано ни малейшего намека на салунских братьев, Третьих, нет никакого вероятия, чтобы такой важный подвиг гораздо более важный, чем поездки к сарацинам и казарам, чтобы этот подвиг, то есть крещение болгар и дарование им славянской грамоты, пройден был совершенным молчанием в панонских житиях святых братьев, если бы этот подвиг действительно был ими совершен». Дунайские болгари по всем признакам были отчасти христианами еще прежде Кирилла, они уже имели, конечно, славянскую грамоту, а также и начатки перевода священного писания. Если бы славянская грамота не существовала прежде у болгар, а была введена только при Борисе, то было бы трудно объяснить то процветание болгарской письменности, которое началось еще при том же Борисе и достигло такой замечательной степени при его преемнике Симеоне. Но об отношении Кирилла и Мефодия к славянской грамоте мы говорим в другом месте, по поводу Азовско-Черноморской Руси. Итак, если болгарский народ создал в IX-X веках богатую славянскую письменность, которой наделил и других славян, то спрашивается, когда же этот народ был неславянским, и мог ли он быть некоренным славянским народом? Доказательства филологические филологические приемы турка и финноманов, разбор некоторых личных имен и отдельных слов. Теперь перейдем в область тех доказательств, на которых тюрко-финская система в особенности думала основать свои выводы, то есть в область филологии, собственно, в область личных имен. По поводу вопроса о происхождении Руси мы уже не раз имели случай указывать всю несостоятельность и всю произвольность подобных доказательств. Филология тогда только может делать точные выводы, когда она имеет перед собой язык народа с достаточным количеством лексического материала и грамматических форм». Если филологическая наука сделала огромные успехи в области сравнительного языкознания, то она еще слишком слаба, чтобы решать этнографические вопросы из области веков давно прошедших на основании кое-каких отдельных слов, подобно тому, как наука-палеонтология на основании кое-каких кусков от костей иногда определяет объемы строения потопных животных, впрочем, не всегда достоверно. Личные имена, конечно, отражают в себе корни и характер слова производства в народном языке. Но чтобы добраться до этих корней и уяснить характер слова производства, прежде всего, надо восстановить народное произношение или фонетику данных имен. А это редко бывает возможно, потому что речь идет обыкновенно об именах, уже не существующих в живом употреблении и дошедших до нас в иноземной искаженной передаче. Притом иногда в нескольких вариантах. Далее личные имена и прозвища нередко переходили из одного народа в другой по причине близкого соседства, политической зависимости, родственных союзов и тому подобного. Следовательно, могут попадаться и такие, которые хотят чужого происхождения, но не означают, чтобы лица их носившие принадлежали к этому чужому племени. Наконец, в истории всякого народа могут попадаться лица иноплеменные, находившиеся на службе туземных государей или близких по каким-либо другим причинам. При всех этих соображениях посмотрим, однако, насколько справедливы слова Шафарика, будто следующие имена всякому беспристрастному языкоисследователю исследователю представляются как внутренним, так и внешним своим видом, ничего не заключающими в себе славянского. Первое. Куврат или Кубрат. Каким образом слово, которого основной слог есть «врат» или «брат», не может быть славянским? Разве рязанец Евпатий Коловрат или чешская аристократическая фамилия Коловратов не славяне? Тот же корень встречается и в начале некоторых славянских имен, например, Вратислав или Братислав, откуда Бречеслав. Самое «куврат» может быть сокращено из «калуврат», то есть «калаврат». В росписи болгарских князей оно встречается еще в более сокращенной форме. Коурт. Почти ту же форму находим у патриарха Никифора, именно Курат. Но и этим не ограничиваются его варианты. Так у Феофана оно встречается в форме Крубат или Кроват. А Кроватами византийцы называли Хорватов. Название, как известно, славянское. Упомянем и о форме Курбат, имеющейся в наших старинных актах и происшедшей оттуда фамилии Курбатовых.